Глава 25. Никогда не любил летать самолетами. Каждый раз приходится садиться в них, внутренне обмирая от вопроса долетит да ли?» «Не грохнется ли где по дороге?» «Не налетит ли на стаю уток, которые с радостью камикадзе бросится уничтожать железную птицу?» «Нет, внешне я могу быть спокоен, весел и безалаверен, но вот внутри...» Думаю, что подобные мысли крутятся в голове многих пассажиров. Кто-то стопорит бег мыслей рюмкой другой алкоголя, незаметно распивая в туалете. Кто-то старается занять голову разгадыванием кроссвордов и шарат. Кто-то килограммами поедает шоколад, словно старается насладиться мгновениями жизни перед тем, как зайдет на борт. Когда Вягелев сообщил мне, что гречка вылетает в Москву пролетающим самолетом из Парижа, и я должен быть готов сорваться с места, то сразу же пробежал по коже холодок. В моей памяти блеснула молния мысль, что с этим самолетом должно что-то случиться, что-то нехорошее. Из прошлой жизни ко мне пыталось пробиться наружу какое-то воспоминание, но... В будущем я слишком привык полагаться на компьютерные технологии, чтобы при случае обратиться к черной коробочке в руках. «Окей, Google, а что случилось с тем-то, тем-то и тогда-то, тогда-то?» И черная коробочка либо приятно женским голосом отвечала, либо переводила на ответ, который можно было прочитать. Нет, это, конечно, безумно удобно, но вот когда нет черной коробочки в руках, то и ветер начинает гулять в голове. Сплошной поток отрывочных воспоминаний, слухов или анекдотов. Этот поток ничуть не помогал, а наоборот уносил еще дальше от верной информации. Что-то должно было произойти, но вот что. В купе с ненавистью к полетам мое состояние было неважнецким. Нет, я не боялся. Я просто ненавидел летать и не знал, что нас ждет в дальнейшем. Что-то хреновое, но вот что. «Что-то ты какой-то дерганый», — заметил Мишка, когда я чертыхнулся в очередной раз, порезавшись бритвой и приложив кусочек газеты к порезу. «Да так, что-то плохо спал», — ответил я. «Кошмары снились, то фашисты за мной бегали, то я от них». «Не надо было налегать на сладости перед сном», — наставительно сказал Мишка. «Тогда бы и кошмары не снились. Мне родители постоянно говорили, что если я буду есть много сладкого вечером, то ночью придут цыгане и украдут». «И что, не ел?» «Ну как, под одеялом пряники хрумкал, чтобы цыгане не увидели», — усмехнулся тот. А потом всю ночь на крошках вертелся и не мог уснуть. Мама ругала, когда с простыни стряхивала гору крошек. Но зато никаких цыган не было. «Значит, тебе повезло. А к тебе приходили?» «Нет, но я и не ел», — хмыкнул я в ответ. «Я слушался родителей, и маме не приходилось ругаться». «Ой-ой-ой, какой послушный ребенок, посмотрите на него», — хихикнул Мишка. «Ну да, послушный. За это и получал награду». Утром мог трескать сладости, поднял я вверх палец. «А, так ты не просто послушный, а неплохо думающий», — покачал головой Мишка. «Двух зайцев одним выстрелом». «Ну да, я такой. Ой, блин!» — снова уикнул я, сделав очередной мелкий надрез на щеке. «Нет, что не говори, но бриться безопасным станком нужно уметь. Это не вполне безопасно для тех, кто привык драть щеки трехслойным жилетом». Нет, в боевых условиях приходилось бриться и ножом, отточенным до такой степени, что даже от одного взгляда на него можно было порезаться. Тут же... Не зря все-таки раньше распаривали щеки перед бритьем. Я же решил, по старой памяти, навести пену, напенить морду лица по мазкам и потом быстро смахнуть юношескую поросль. Ага, смахнул. Ощущения были такими, словно я продирался лицом сквозь кусты роз, среди которых плотно росли стебли крапивы. Волоски дергались. Кожа стремилась порезаться везде, где только могла, а уж трудные участки, как только не зарезался. Но с горем пополам эта пытка закончилась, а после всей экзекуции надо было еще и обеззаразить обработанную поверхность. Ну да, чтобы не занести какую-нибудь инфекцию или еще чего. Тут на помощь пришел шипор. Надо сказать, что в 80 этот одеколон испортился, а вот в 72-м он еще пах сандалом и не претендовал на хвойный аромат. Стойкий и приятный аромат жидкости на ладонях в несколько хлопков перешел на мою пострадавшую хореографию, а потом... Помните кадры из фильма «Один дома», когда мальчишка-герой побрился как взрослый, а потом побрызгал на руки средства после бритья и прижал к щекам? Вот точно такой же крик, какой издал тот мальчишка, начал рваться и из моей груди. Я стиснул зубы, чтобы не дать этому крику ударить в зеркало напротив, ударить в перекошенное от боли лицо. Мне показалось, что я по доброй воле окунулся в лаву. Впрочем, это длилось всего несколько мгновений. После этого мне все-таки удалось справиться с собой. Пусть и горела адским огнем, но эта боль была терпимой и постепенно стихала. Да уж. А чего я ребенком еще удивлялся, когда точно так же делал дед? По субботам мы с дедом обязательно ходили в городскую баню. Это был наш еженедельный ритуал. У отца не всегда получалось выбраться, поэтому мы ходили на ритуал омовения в основном в компании с дедом. Долго стояли в очереди или же сидели на деревянных скамьях с высокими спинками. Томительное ожидание скрашивалось многочисленными рассказами-байками про то, как ранее было. Весь этот говорок шел под сизый дым папирос и самокруток. Вот и наша очередь. Предбанник со множеством деревянных шкафчиков. Шкафчики тогда не закрывались, не брали люди с собой в баню огромных деньжищ или кошельков. Максимум на пиво и на сигареты. А в самом банном помещении огромные каменные лавки, цинковые шайки, пар, толкотня у парилки и кранов для тазов. Одним словом, не зевай. После парилки и веника неспешно шли в предбанник. Дед вытирался, надевал белоснежное хрустящее нательное белье, Доставал из сумки бритвенные принадлежности, мыло и помазок. Намыливал лицо и неспешно начинал бриться. Казалось, что время для него останавливалось, так он был поглощен своим занятием. Бритву правил на ремне заранее, брился дед в несколько заходов, долго, как ни старался, обывало, бывало, что и порежется. Нахмурит брови, возьмет кусочек газеты и прилепит к ранке. «Достанет из сумки флакона деколона шипор, выльет на ладони и потом давай похлопывать себя по щекам и фыркать. Мужское такое занятие. Потом будет обязательно буфет, там пиво с воблой, а мне перепадал сметаник с томатным соком». Так вот, дедовское пофыркивание и вспомнилось мне в тот момент, когда я начал также похлопывать себя по щекам. «Ну, ты долго там еще?» — послышался за дверью Мишкин голос. «Мне вообще-то тоже умыться надо и зубы почистить». «Да все уже, все!» — откликнулся я. «Готов к труду и обороне!» Когда я вышел, то Мишка не смог удержаться от смешка. «Ну да, моя рожа была похожа на шляпку мухомора, такая же красная, а вместо белых пятен прилеплены клочки оторванной газеты». Ну ты монстр!» — заметил Мишка. «Ага, я на тебя посмотрю, когда ты бриться будешь!» — хмыкнул я в ответ. Мишка покивал и прошел внутрь в ванной. Через пару секунд донесся его голос. «А ты нахрена техническими лезвиями брился? Можно же было обычные купить!» Чего? не понял я. Какими техническими? Так вот, на коробке же написано, или ты даже не читал? А ведь я и в самом деле не читал. Перехватил в ларьке союз печати, да и сунул в карман, не глядя. На коробочке было крупно выведено лезвие, а уже ниже маленьким шрифтом для технических целей. Вот же ж, я на это даже внимания не обратил. «Вот такие надо было брать!» Мишка протянул мне синеватую коробочку, на которой был изображен белый флюгер со шпиля Адмиралтейства. «Вот такие для бритья!» «Да!» — хмыкнул я. «Ну что ж, буду знать теперь, а то даже не посмотрел!» «Эх ты!» — покачал головой Мишка. «Уж лучше бы ты тогда вафельным полотенцем побрился!» «Да ну тебя!» — махнул я рукой. «Давай собирайся, а то нам скоро выходить, а ты еще даже не умывался!» Вскоре мы сдали комнату и отправились в аэропорт «Шоссейная». Из-за тумана Шереметьево оказалось закрытым для посадки. Погодные условия еще меньше добавили желания куда-либо лететь. Не любил я летать. Ненавидел прямо. Еще больше мне не нравилось то, что придется лететь в пятницу 13 -го. Вот не считал себя суеверным, но все-таки кое-какие приметы порой оказывались верны. Поэтому и не был обрадован, когда узнал о дате полета. Впрочем, свое недовольство я оставил при себе. Наружу ничего не выдавал. Через год аэродром шоссейной назовут «Пулково-1». Хотя, сами ленинградцы и называли свой аэровокзал просто ленинградским, но как-то прижилось название шоссейной от железнодорожной платформы неподалеку. Через год возникнут знаменитые пять стаканов, через год пропускная способность увеличится, и сейчас народа было немало, но в следующем году еще прибавится. Пока же мы сидели в зале ожидания и поверх газеты посматривали на пассажиров, которые тоже взяли билеты на проходящий рейс. Мы, это я и Вягилев. Мишка просто читал купленную по пути роман-газету. С синеватой обложкой смотрел задумчивый мужчина, устремивший взгляд в бесконечность. Его укладка и строгий костюм намекали на то, что автор Юрий Рэдхоу очень серьезный человек и фига не уписать не будет, даже если роман носит название «Сон в начале тумана». «Интересно», — бросил я, когда в очередной раз прошерстил взглядом ряды пассажиров. «Ну да», — ответил Мишка. Про то, как канадского моряка бросили на Чукотке, и он там выживал. Автор сам из Чукчей, поэтому очень здорово описывает быт и нравы. «Ну, американцам и канадцам не привыкать бросать своих», — хмыкнул я. В прошлом веке на одного из проводников напал медведь и жестко подрал его. Так того человека бросили без сознания, оставили умирать, подумав, что человек с такими ранами все равно не жилец. Кстати, тоже был моряком сперва. Утонуть не утонул, но вот на суше с таким столкнулся. «И что?» – спросил заинтересованный Мишка. «Выжил», – пожал я плечами. Выкарабкался, ведь когда медведь напал, то этот бывший моряк сначала в отряде был, а потом отряд дальше пошел, а с ним двоих оставили, чтобы закопать, когда помрет. Бывший моряк все не помирал и не помирал. Тогда эти двое устали ждать и просто ушли, оставив еле живого, без припасов и оружия. Позже сказали майору, начальнику отряда, что их подопечный благополучно скончался и его закопали. Но тот очнулся. Кое-как добрался до индейцев, а уж те зашили раны и подлотали охотника. А дальше? спросил Мишка. А дальше охотник добрался до своих, даже нашел тех двоих, что бросили его умирать. Правда оставил обоих в живых, только ружье свое забрал. Но все равно лет через десять индейцы завершили дело медведя. Такие неуемные люди своей смертью редко умирают. Да уж, покачал головой Мишка. Прямо как у Майнрида. Такая же трагедия с индейцами. «Ты еще Фенимора Купера вспомни», — хмыкнул я в ответ. «У них-то все творилось за океаном». «А тут», — Мишка показал на журнал в руках, — «прямо рядом с нами все происходит. У Чукчи же тоже жизнь не сладкая, а мы про них только анекдоты сочиняем». Вегелев не обращал никакого внимания на нашу болтовню. Он тоже искал нашего пассажира и не находил. Судя по тому, как его брови пару раз сдвигались, искомый человек не находился». Не попадался он и в мое поле зрения, ни один из двух которых мы разыскивали. «А что с судом?» – спросил Мишка. «А то так быстро собрались, даже результаты узнать не успели». «Еще будет разбирательство», – ответил Вягелев. «Вскрываются все новые и новые факты, а это значит, что ниточка тянет за собой целый канат. Стараясь выградить себя, участники группировки выдают такие вещи о своих подельниках, что следователи только руки потирают, некоторые уже на расстрельную статью наговорили». В 20 метрах от нас сидел маршал Гречка в штатском. Никаких регалий у Андрея Антоновича не было видно. По виду просто человек в костюме, который отправляется по делам в Москву. Если не знать, что неподалеку находятся трое крепких мужчин с цепкими волчьими взглядами, то можно вообще принять за профессора. Вот только выправка слегка выдавала и суровые складки у рта. Впрочем, похожие складки образуются и у преподающих профессоров, которые привыкли наставлять молодую поросль на путь истинного знания. Трое мужчин тоже были в костюмах, читали газеты, ходили за чаем и пирожками, однако знающие люди заметили бы, что их движения были не просто расхлябаны, но каждая эргономично и точно рассчитана. Они ни на секунду не оставляли зал без присмотра. Мы к маршалу не подходили, а он, по всей видимости, слегка устал от отдыха, поскольку дремал на сиденье в зале ожидания. Его никто не тревожил. Ни Живов, ни Орлов, Козлов не появлялись. Спустя 10 минут по громкоговорителю объявили о посадке самолета. В стекло был виден сам самолет Ил-62, крылатая птица, которая должна будет в скорости поднять нас в воздух. Сбоку начали выходить пассажиры, а из багажного пуза посыпались в руки грузчиков чемоданы и дорожные сумки. «Похоже, что это наша суденышка прилетела», — проговорил Вягеля, кивая на вытянутую птицу. «Солидный самолет, солидный». Он говорил, а его глаза все так же обшаривали территорию. Я тоже пытался вычислить тех, ради кого мы находились здесь, но безуспешно. Люди потянулись в сторону регистрационного столбика, наша небольшая компания направилась следом. Если честно, то я немного ожидал увидеть Орлова-Козлова внутри самолета, но чтобы он сам встречал гостей. Да, когда мы поднимались по трапу, то первым человеком, который нас встретил, был тот самый Орлов. Он стоял в синем костюме стюарда, где белоснежная рубашка подчеркивала березну его собственных зубов. Встречал и провожал взглядом несколько секунд, чтобы снова повернуться к следующему пассажиру. Вот так вот просто. Мы его в аэропорту разыскиваем, а он тут стоит и скалится. Нет, я не подал вида, что знаком с ним. Да и меня Орлов мог забыть за прошедшее время. Я вежливо поздоровался и прошел к своему месту, как и десятки других пассажиров, которые подсели на проходящий рейс. Где-то я читал, что настоящих на входе бортпроводников и бортпроводниц ложится большая ответственность. За маской вежливой улыбки скрывается тщательное сканирование входящих. Оценивается состояние, настроение, даже наличие каких-то болезней на открытых участках кожи. В общем, это своеобразный детектор, который высчитывает, как пройдет полет. В моем времени могли запросто ссадить пьяного пассажира с рейса, если он не удовлетворял взгляд подобного стюарда. Легче потом отписаться или даже получить жалобу, чем весь полет усмирять дебошира, который под влиянием смелой воды вдруг возомнил себя суперменом. Но сейчас среди нас особо пьяных не наблюдалось. Так, несколько поддавших, хлебнувших пивка для храбрости, но держащих себя очень культурно и осмотрительно. Никому не хотелось попадать по прилету в отделение милиции. Пусть запрет на пьянство на борту еще не ввели, но люди все-таки старались держать себя культурно. Это же полет, а не поездка на поезде. И расценивалось это как важное событие, а не как простое перемещение из пункта А в пункт Б. Да и подороже это обходилось, чем на поезде. И вот мы расселись по местам. Вот кто-то закурил в хвосте самолета, отчего дымок пополз по салону. Вот самолет задрожал сильнее. Я подмигнул Мишке, который до этого пялился в окно. «Не взди, солдат, все будет нормально». «Да, все будет нормально. Тогда я спокоен. Раз ты сказал, то мне нет причин не доверять», — улыбнулся он в ответ. «Вот только пятница тринадцатая немного нервирует, а так все нормально». «Пятница тринадцатая. Ил-62. Рейс. Париж-Ленинград-Москва». Вспышка в мозгу выдернула из чехарды небольшую газетную статейку, и я понял. Еще и рисунок из газеты «Советская культура», где был нарисован фюзеляж самолета и правое перечеркнутое крыло. Да ни хрена нормально не будет, не приземлится этот самолет, а упадет.